Содержание Королёв Фантастический прекрасный мир Натальи Гай Её творчество Как наши предки с инопланетянами встречались Фантастические сказы 79 девятый элемент Сказ про то, как купец Степан Емельянов сын Змея Горыныча одолел. Сила золота, или почему баба Еги нога костяная? Сказ про спящую царевну. Царевна лягушка. Царевна-лягушка Два. Сказ про славный город посад и про купца Степана Емельяныча. Фантастическая повесть. Часть первая Сказ о чудо-узере и волшебной щуке Сказ про славный город Посад И про купца Степана Емельяновича Фантастическая повесть Часть вторая Мороз Иванович Фантастическая повесть Сказы Про славный город-посад и про купца Степана Емельянча. Молодость Степана. Сказ про то, как богатырь Еромир ожил и спящую красавицу разбудил. Сказ про то, как князю Юрию веление было, где новый град трубить. Сказ про Благодаря Илью и красавицу Берегиню.